Глава 6 «Повелитель!» — поспешил доложить ему один из офицеров, заместитель Аркангаса. «Ваша невеста, принцесса Оливии, сейчас находится в спальне. Ее...» Её... «Вы слышите меня?» — рявкнул Блейден, теряя контроль над собой. Голову прострелила боль. Хорошо она его приложила. «А с виду хрупкая малышка». Как обманчива внешность и как коварны могут быть женщины. Плевать на Оливию. Все силы бросить на поиск девчонки в серебряном платье. Будет сделано. Повелитель, какие еще приметы? Имя, титул, принадлежность к стихии. Обладает сильным даром подчинения, произнес Плейден и понял, что больше ничего не знает о девчонке, которую умудрилась стать его женой. Покрутив в руке статуэтку с небольшими пятнами крови, он поставил ее на ближайший стол. «Будьте осторожны! Вреда не причинять!» – приказал он, интонациями передав, что сделает смелившимися нарушить приказ. «Она нужна ему живой и невредимой. Впрочем, нельзя доверять поиски только этим остолопам. Он сам займется поимкой своей жены». Спустя три часа... «Повелитель, мы проверили каждый угол», ответил глава дворцовой охраны, нервно стреляя глазами. Блейден сидел за своим столом с лицом мрачнее тучи. Подходить к нему ближе, чем на два метра, боялись даже бывалые офицеры. «Я знаю», коротко рыкнул он, оббегав весь дворец вдоль и поперек, выставив охрану на каждом повороте, в каждую захудалую коморку Блейден наконец смог понять, что девчонки здесь нет. «Она исчезла», Пропала так же загадочно, как и появилась. После себя она оставила пожар, сорванную свадьбу, испуганных гостей и обозленных родственников невесты. Ах, да, еще прихватила ключ от его покоев и пару каких-то мелких артефактов. Воровка! Блэйден понятия не имеет, как эта проныра проникла под свадебный наряд принцессы Оливии но точно знает, зачем она это сделала. Чтобы прикарманить его личные артефакты. Похоже, что девчонка удивилась своему замужеству больше, чем сам Блейден. Никто не знает, какое решение вынесет алтарь тьмы. Древний каменный артефакт, вместилище стихии, некоторых невест тьма отвергает и не дает шанса. Других принимает со скрипом. Полное принятие случается крайне редко, но и девушки, которых принимает в рот не безродные гусыни, все без исключения носительницы сильного стихийного дара. А эта белокурая малышка явно не голубых кровей, слишком свободное движения, слишком дерзкий взгляд, отнюдь не простушка, но и не аристократка. Ее нужно найти. Блейден одолевала невыносимое чувство потери. Словно у него украли драгоценность. Пусть бы она вынесла все артефакты из его покоев, но осталась бы сама. Глупая маленькая девочка, она даже не понимает, какая опасность теперь угрожает ей. У стихии тьмы недоброжелатели больше, чем крыс на помойках столицы. Остается надеяться, что уж если Блейден не смог ее найти, то и никто другой тоже не сможет. «Спрячься хорошо, девочка». Мысленно обращался он к ней. «Спрячься так, чтобы никто не нашел. Слишком много шума-то наделало. Нашли?» Сотый раз спросил повелитель, обратившись к вошедшему в покое Аркангасу. «Опытный офицер, военноначальник, он никогда не подводил Блейдена. Девушку не нашли», — с сожалением вздохнул тот, входя в кабинет. «Повелитель, ее нет во дворце!» «Нужно расширять зону поисков!» Блейден подавил волну негодования, поднявшуюся в душе, и молча кивнул. Откинув фату с лица своей невесты, повелитель тьмы подумал, что у него галлюцинации. Не успел отойти от вердикта тьмы, как судьба преподнесла ему новый сюрприз. «Под фатой ребенок!» Без шуток, увидев ее невинное лицо, Блейден принял девочку за подростка. Невысокая, хрупкая, с детскими чертами. Ей можно было бы дать лет пятнадцать. Еще это белое платье, орел невинности. Он был обескуражен. И эта ягоза воспользовалась секундным замешательством. Она обездвижила его. Какая-то девчонка, не вооруженная ни мечом, ни артефактом. Парализовала самого повелителя тьмы. Нужно сделать так, чтобы об этом не узнал никто. иначе позор падет на его голову. Первый вопрос, который его озадачил, это возраст молодой жены. Блей подумал, что его хотят опозорить, очернив связью с девочкой. Услышав, что она уже совершеннолетняя, он немного успокоился и попытался разговорить ее. Когда она заявила, что замужество мужество ее не интересует повелитель тьмы, даже немного растерялся. Хотелось спросить, какого демона тогда она нарядилась в платье его невесты. Но этот вопрос он приберег на потом. Нечасто женщины проявляют к нему равнодушие, а уж оказавшиеся в личной спальне едва ли не бросались облизывать Блейдена. А это как будто спешило побыстрее убраться отсюда. Как же он не дооценил эту девчонку! Идиот сбросить с себя ее магию дело двух минут, но за это время она успела обчистить его спальню. Извиниться за свое поведение, как же он недооценил эту девчонку? Удивительная девушка была и должен непременно найти ее. Есть убитые? спросил он ответственного за безопасность. Девочка не смогла бы пробраться во дворец одна. У нее должны были быть помощники которые справились бы с охраной на... «Нет, повелитель!» — удивил его офицер. «Я провел перекличку. Никто не пропал. Ни один из моих людей не ранен. Подмена невесты, опаивание ее каким-то зелем, проникновение в мои покои и побег, и ни одного трупа, — не поверил Блейден. Даже раненых нет!» Блейн не смог ничего с собой поделать и расплылся в улыбке. Эта новость сбросила груз с его плеч. Она не убийца, хвала тьме. Пташка ранила только одного человека, повелителя тьмы. Они обязательно поговорят об этом при встрече. Ее нужно найти, с расстановкой произнес Блей. Обращаясь ко всем подчиненным. Ты рядом со мной всю жизнь, Аркангас, обратился к главе своих войск. «Да, чтобы найти ее, он намерен задействовать армию. Я назначаю тебя ответственным за поиски в западной части города. А сам займусь восточной. Не подведи». Она не могла покинуть, преодолев столицы. «Обыскивайте дома, заглядывайте в каждый подвал, на каждый чердак. Я тоже буду участвовать в поисках. Эту девушку нужно найти». «Я отправила людей во все дома, где живут девушки с даром починения, кивнул Аркангас. «Это бесполезно», — скривился Блейден. «Среди них ее нет. Я уверен, что ее магия не зарегистрирована. Хаос, кому под силу проникнуть в мой дворец, обворовать его, избежать, не оставив никаких следов, — не выдержал повелитель тьмы. Ты отвечаешь за безопасность. Скажи мне». «Как такое возможно у тебя под носом?» «Если она обладает даром подчинения, то ей ничего не стоило усыпить стражу», — нахмурился Аркангас. «Принцессу охраняют воины тьмы. Вы сами распорядились приставить к своей невесте лучших из лучших. Принцесса Оливия и ее охрана ничего не помнят. Они очень удивились, проснувшись через час после начала церемонии. «Нас всех ловко обманули», — произнес Аркангас. «Так». Что стало понятно, поймать беглянку для него – дело чести. Блейден раздал распоряжение и опустил всех исполнять свои обязанности. Дворец обыщет еще раз, но он чувствовал, что это не принесет результата. «Что там с семьей принцессы Оливии?» Тяжко вздохнул Блейден, обращаясь к Аркангасу. «Они остались наедине, когда все вышли. Они смогли позволить себе неформальный тон общения. Они оскорблены, унижены и негодуют». Легко отозвался старый друг и улыбнулся. Эта улыбка выглядит странно, будто что-то его тяготит. «Всего-то?» — склонил голову на бок Блей. «Ты поэтому выглядишь так, словно тебя накормили помоями?» «Что вы, повелитель!» «Я всего лишь провел время с семьей вашей несостоявшейся супруги!» — скривился Арк, будто подумал о козьих шариков. «Прости, Блей!» «Но я требую отпуска премию за то, что взял на себя эту миссию». «Что же такого они сделали?» — усмехнулся Блейден. Оливия впала в истерику, кричала и швырялась в меня предметами. Она разгромила комнату, в которой ее застало известие о несостоявшейся свадьбе. Точнее, состоявшейся, но не с ней. Клянусь, у меня впервые за долгие годы разболелась голова от женских криков. Я даже поговорить с ней не смог». Настолько она была невменяема, ничего не слышит. Вздохнул он. А отец приподнял бровь Блей. Оливия мало волнует его. Женские истерики всегда вызывали лишь раздражение. Власть в руках у короля. Он уже не винит тебя в случившемся. С долей сарказма успокоил его друг. Старый интриган. Когда ему объяснили, что произошло, твой несостоявшийся тесть твердо вознамерился найти мошенницу. Его люди тоже участвуют в поисках. Гостям пока ничего не сообщили, в курсе лишь семья невесты. И мы, твои доверенные люди. Король уверен, что ты убьешь преступницу и женишься на его дочери. Он бросил вопросительный взгляд на монарха. — Повелитель! — Что? — мрачно буркнул Блейден. — Что ты намерен сделать с девчонкой, когда найдешь ее? Аркангас внимательно посмотрел на Блейдена. К стихии прислушиваются но правитель волен не подчиняться ей. Взять в жены воровку – слишком опрометчивый поступок, на который решится не каждый. Все знают, как глубоко Блейден уважает тьму, но всему есть предел. Я еще не решил, признался он. Оспаривать решение тьмы – самый глупый ход. Но разве можно так просто принять эту белокурую малышку в семью? Воровка, поджигательница. Да и о ее репутации пока ничего не известно. Блей затрудняется принять решение. Сначала нужно разобраться. Решай, ибо времени у нас немного. Арк послал повелителю многозначительный взгляд. Я думал, что на тебя напал отряд вооруженных наемников. Убил твою супругу, а ты чудом остался жив. Когда же я понял, что тебя обвела вокруг пальца и избила какая-то девчонка? Он не сдержал смешок. Этот инцидент может наложить отпечаток на твою репутацию, на репутацию рода, в конце концов. Все зададутся вопросом, если повелитель не может совладать с девушкой, то должен ли он занимать трон? произнес Арк странную фразу, что перешел черту. Блей полыхнул тьмой и направил поток магии на арка. Тот склонил голову, но смог продолжить. Это не праздный вопрос, Блей! Под угрозой твой авторитет. Я приказал держать рот на замке. Но шило в мешке не утаить. Если мы не найдем девчонку в ближайшее время, придется искать какой-то выход из ситуации. Так или иначе, Оливию нужно признать повелительницей. Я найду ее!» Блей повысил голос и полыхнул негодованием. Что-то во взгляде Аркангаса его насторожило. В нем застыл вопрос, который тот не решался задать. Говори, приказал Блейден, ты можешь приказать мне уничтожить ее при поимке. Никто не осудит. Повелитель тьмы выдержал паузу, прикидывая, правильно ли понял предложение. А затем полыхнул гневом и магией. Не сметь! рявкнул он так, что от всплеска магии вспыхнули факелы в помещении. Аркангаст, ты знаешь, что я ценю тебя, но всему есть предел. Я вас понял. Низко склонил голову Арк. Внутри у Блейдена все клокотало. Никто не посмеет нарушить прямой приказ, но сам факт, что его приближенные готовы избавиться от избранницы тьмы, уже говорит о многом.